Его сторонники были посланы в десять отдаленных тарканств, чтобы плести сети заговора. Князь с каждым днем все больше убеждался в притворстве многих знатных, окружавших его. Страной владели сто родов, и он правильно определил — опасность придет от чистых, от тех, кто не вступал в кровную связь со славянами. В заговор вплетались и боковые ответвления знатных родов. Молодой Ижбул больше не чувствовал себя единственным главой. Вокруг него собралось нечто вроде совета, и одним из вожаков был великий жрец, которому надлежало призвать народ на борьбу против князя и его веры. Испокон веков самым страшным врагом болгарского государства была Византия, и многие не могли понять неискушенным умом, почему теперь разрешается, чтобы византийский закон взял верх. Люди задавали вопросы, но мало кто мог дать им объяснение а были и такие кто не хотел говорить правду эти утверждали будто князь дал народу плохой закон поэтому надо силой прогнать из столицы и византийских духовников и самого бориса заговорщики решили повести толпу к плеске когда князь поедет в бригалу но незадолго до отъезда борис прознал про этот план и решил отказаться от путешествия не время для прогулок надо быть тут и вывести государство из хаоса. Князь приказал верным Друнгам и Турмам сосредоточиться в близлежащих крепостях. Кавхан Петр и княжеские братья Ирдиш, он принял имя святого Илии, и Докс возглавили командование войском. Дамета принял командование дворцовой гвардией и крепостью Плиска. И все тихо, без шума. Главные заговорщики покинули стольный город скрывшись в неизвестном направлении. Но скоро это перестало быть тайной. Молодой Ижбул бунтовал людей в Деволско и Ниша. Его старший брат по прозвищу Заика и шесть великих баилов отправились собирать сторонников в Задунайскую Болгарию. Их путь тоже стал известен. Там, где они прошли, священники и новокрещенные защитники веры были повешены на деревьях. Десять тарканств поднялись на князя и Плиску. Борис испугался. Запершись в молильне сестры, он впервые в жизни призвал на помощь нового бога. Сам он верил и не верил в его силу, но, видя, как ревностно молится сестра, чувствовал, что с каждым днем его сомнения рассеиваются. Стоя на коленях, Борис не столько молился, сколько думал. Так сложились обстоятельства, что этот бунт рано или поздно должен был вспыхнуть Борис подсознательно ожидал его. Он развязывал ему руки, чтобы свести счеты с врагами, которые всегда искали повод оплевать и оклеветать его. Бунт поставил их лицом к лицу, и возврата назад не было. Или он погибнет, или они. И если победит он, придется истребить их под корень, чтобы враждебного семени не осталось на этой земле, чтобы некому было хулить и срамить Бориса. Государство и народ переживали такое, что немногие смогли осознать, ведь пришлось по принуждению принимать новое учение от Константинополя, а не по убеждению от Рима. Тогда противникам трудно было бы обвинить его в том, что он продался извечному врагу. Народ в сущности не виноват. Виноваты подстрекатели и сквернословы, те, кто вводит его в заблуждение, и алчные византийские попы, нахлынувшие в его земли. Нашлись и самозванцы, которые кинулись ловить рыбу в мутной воде. Один такой окрестил несколько деревень. За издевательство над истинной верой Борис велел отрезать ему нос и уши и прогнать из страны. Болгария стала пастбищем всевозможных божьих пастырей. Даже сарацины притащились искать заблудших овец для магометанского рая. Нет, Борис даст ясный, хотя и жестокий урок всем бунтарям. Поднявшись с каменного пола молельни, он посмотрел отяжелевшим взглядом на сестру. — Что говорит новый бог? — Смерть еретикам. — А можно? — Все можно ради веры. Этот ответ укрепил беспощадность в его душе. Созрело решение. Завтра с утра созовет всех знатных. Ворота крепости будут открыты сутки. Кто хочет покинуть город, туда ему и дорога. Кто хочет бороться с ним, пусть остается. И совесть не будет мучать, он никого не насилует. Завтра он поймет, кто верен и искренен. Завтра. Ученики хорошо усваивали новую письменность. К великой радости Константина. Церковных проповедей становилось все больше. Люди постоянно приходили из отдаленных мест Моравии, приглашали их на крестины и свадьбы. Но чем глубже вникал философ в жизнь народа, тем яснее понимал, что люди продолжают жить по законам предков, соблюдая языческие обычаи и обряды. Новое учение вошло в крепости, но не в деревни. Несмотря на славу братьев, передававшуюся из уст в уста, Диян легче их проникал в деревни. Он умел лечить болезни, и крестьяне сами искали его. Жизнь бедняков была хорошо знакома Дияну. и они считали его своим. Тощая лошаденка Диана постоянно была в пути, постоянно откуда-то возвращалась, уставшая, унылая, с болтающимися софьяновыми тараками, полными всевозможных трав и кореньев. И сам хозяин был похож на нее. Он совсем посидел, борода поредела, но походка оставалась молодой, и потому ученики шутили по поводу второй молодости старика. Диан только улыбался в ответ. В промежутках между поездками он заботился о Константине, делая это ненавязчиво. Философ удивлялся, Деян, когда надо, оказывается всегда под рукой. Взять ли от учителя Евангелие, подмести ли двор, подать ли котелок святой воды, прикрепить ли к кресту свежий цветок для окропления. Необходимый и в то же время незаметный диан был словно тенью Константина. Философ поражался его выносливости. Легкий, как перышко, улыбающийся, он ни разу не пожаловался на трудности длительных путешествий. Собираясь в Моравию, братья не намеревались брать его с собой из-за утомительной дороги, но в последний момент увидели, как он подходит к ним с ветхой сумой на плече и обожженной палкой в руке. Точно такие палки с набалдашниками, отдаленно напоминающими лошадиную голову, делали отшельники в горах. Жалко стало старика. У него никого нет в этом большом чужом городе. Да и какую работу стал бы он делать? Богатым были нужны крепкие и здоровые слуги, и прежде всего рабы, а Деян был свободным человеком. Константин знал, что лежит в ветхой суме. Острый нож, две поношенные конопляные рубашки, несколько головок чеснока, кусок черствого монастырского хлеба, да глиняная фляжка с каким-то обжигающим напитком от упадка сил. В другой части переметной сумы были разные лекарственные травы и коренья. Стоило кому-нибудь закашляться или пожаловаться на боль в суставах, диян тотчас же ставил горшок на огонь и спешил приготовить отвар. Мать и мачеха, и медвежье ушко, коренья первоцвета, кора вербы и многое другое хранилось в суме. Особенно прославился диян лечением оспы, которая свирепствовала в Моравии. Дети умирали, как мухи. Болезнь перебрасывалась от одного ребенка к другому, и они говорили, как о старой ведьме, которая по вечерам перепрыгивает через высокие дворовые ограды, и в доме, где она появляется, заболевают дети. Эта напасть перепугала людей, заставила их запираться в домах. Тогда Диан впервые решил использовать свои познания. Они были очень простыми. В то время, когда он жил за Хемом, заболел один из его сыновей, и Деян позвал знахарку из Туратаркана. Он привез ее в канун больших весенних праздников. Еще у калитки диана насторожила тишина в доме. То ли ребенок уже умер, то ли находится при смерти. В приземистой лачуге остальные дети забились по углам и круглыми от ужаса глазами смотрели на умершего братишку. Тогда знахарка... соскоблила в ореховую скорлупу гной с нарывов только что умершего ребенка, велела Деяну пожарче разжечь огонь в очаге и выйти с женой во двор. Плач вскоре заставил отца заглянуть сквозь щель в двери. Он окаменел. Пустив детям кровь острым лезвием ножа, она мазала ранки содержимым ореховой скорлупы. Когда плач затих, знахарка открыла дверь и велела похоронить умершего. После похорон старуха пожелала вернуться в Тутракан, но диян не отпустил ее. Он хотел понять, что будет с другими детьми. Несколько дней спустя они тоже заболели, но легко, и выжили все до одного. Оспа перенеслась к соседям. Знахарка не успела спасти их первого ребенка, но остальные уцелели, благодаря ее таинственным действиям с кровью и гноем. Деян долго упрашивал старуху рассказать, что кроме гноя было в ореховой скорлупе, но она упрямо молчала. В конце концов пришлось самому попробовать ее лечение на одном соседском малыше, и он выздоровел. Теперь его слава целителя распространялась по всей Моравии. Некоторые приписывали ее дружбе с Константином. Невозможно было представить, чтобы неграмотный старик знал такие тайны. Философ не мешал Деяну. Напротив, радовался, что старик тоже вносит свою лепту в популярность миссии, что он чем-то полезен людям. В последнее время диян подружился с Наумом, чувствуя себя обязанным заботиться и наставлять молодого неопытного болгарина. Наум присоединился к миссии, когда философ был в бригале. Сначала его желание ехать с ними не понравилось Константину. Ему все казалось, что князь хитрит, посылая своего человека в Моравию. Но сомнения отпали уже тогда. Наум пользовался уважением ханской семьи. Особенно близок был он сестре Бориса Феодоре, которую обменяли на Феодора Куфару. Сам князь несколько раз говорил о ней, а Константин с нетерпением ожидал встречи, ибо знал Феодору еще пленницей в Царьграде. Когда они увиделись, завязался разговор, и сестра князя просила рассказать о Константинополе, об императрице и ее дочерях. интересовалась мелочами, дорогими сердцу девушки, прожившей лучшие годы у золотого рога. Жизнь святых апостолов в ее изложении получила окраску восточной легенды. Вероятно, она сама приспособила жития к окружающей ее среде. В темных глазах Феодоры горел фанатичный огонь, характерный для тех, кто живет в обществе иноверцев. Сестра князя не скрывала своих взглядов И это внушало Константину уверенность в близкой победе небесных сил, которая откроет сердца болгар для христианства.